Савв Иванович просил Островского посетить спектакль, но Островский отказался. Он слушал оперу в Петербурге, и, видимо, археологическая постановка с реалиями скифского быта создала у него предубеждение даже против музыки Римского-Корского. Он так и не посетил Мамонтовский театр. Зато художники были в восторге. В Киев к Васнецову летели письма за письмами. Постановка этой оперы, писала 21 октября Поленова, в самом деле небывалая. Хор — это действительно настоящий народ, а не наряженная толпа статистов. И до какой иллюзии доходят хоры эти при той истинно русской ноте в музыке, которая и так умело и тонко проведена через всю оперу. А вот письмо, написанное через два дня, 23 октября, Невревом. Вчера 14 человек-передвижников, пятеро уже уехали, были угощаемы добрейшим Савую Иванчем представлением Снегурочки. Все были в восторге от постановки благодаря твоим рисункам. Ну, а пресса, как она приняла спектакль? Увы, далеко не все театральные критики оказались способными оценить Снегурочку. Старые рутинные мерки, традиционные брюзжания. Но Снегурочка все же прорвала фронт критического недоброжелательства. Уже такая газета, как «Новости дня», писала. В отношении постановки опера до крайности сложна, и потому суметь выйти с победы из этих затруднений — Делает честь господину Бевиньяне и режиссерской умелости директора частной оперы. Молодые исполнители справились со своими трудными задачами почти в одинаковой степени удачно. Хоры, женский и мужской, также прекрасны и вели все сцены бесподобно, жизненно и красиво. В этом, так же, как и в массе других вещей, сказалась умелая рука режиссера с тонким художественным вкусом и богатой фантазией. Декорации и костюмы, все вообще, в особенности в тереме царя Берендея, вызвали общий неподдельный восторг. Весь московский музыкальный мир был налицо в театре, привлеченный высоким и серьезным интересом, которое представляло первое представление Снегурочки. Через день после премьеры в газете «Театр жизнь» 10 октября появилась необычная по своим размерам и еще более необычная по своему безоговорочному хвалебному тону статья, которая буквально с первой фразы представляет собой сплошной панигирик постановки. Когда мы называли постановку оперы «Снегурочка» на сцене частного оперного театра целым событием, то мы нисколько не впадали в преувеличение. И с музыкальной, и с художественной стороны первое представление оперы Римского-Корского является действительно крупным фактом. Со стороны художественно-сценической постановка Снегурочки является новым словом, сказанным в театральном деле. Со времени пребывания у нас в прошлом сезоне Мейнингенской труппы нам не доводилось видеть ничего подобного в отношении художественности ни на одной из русских сцен. Такого богатства фантазии, вкуса и роскоши в постановке мы не видели даже в той «Снегурочке», которая шла в Петербурге на сцене большой русской оперы. Костюмы и декорации, сделанные посредстве талантливых русских художников, блещут поразительной красотой. В режиссерском отношении, за исключением весьма небольших и весьма малых недочетов, чем отличаются весьма небольшие недочеты от весьма малых, составляет секрет автора рецензии – Опера поставлена почти, можно сказать, образцово. Такой постановки можно учиться. Со стороны вокальной молодые силы труппы частного оперного театра вложили массу старания и притом весьма успешно. Госпожи Любатович, Салина, Самарина, господа Ершов, Беделевич и другие выполнили свои задачи удовлетворительно. Из исполнителей особенно выделялась Салина, исполнявшая заглавную партию, и за ней надолго сохранилась слава лучшей Снегурочки. Именно в этой партии отметил ее Петр Ильич Чайковский и впоследствии именно так рекомендовал ее директору императорских театров Всеволожскому, когда так называемая первая мамонтовская опера прекратила свое существование. «Снегурочка» осталась в репертуаре частной оперы и пользовалась все возрастающим успехом, особенно несколько лет спустя, когда частная опера Мамонтова возобновила свою деятельность. Однако, рассуждая о постановках опер «Русалка», «Фауст», «Снегурочка», мы словно бы оставили где-то на периферии повествование Савву Ивановича Мамонтова. В самом деле, какова его роль во всем этом? Он не пишет декорации. Это делают Васнецов, Поленов, Левитан, Коровин. Он не управляет оркестром. Это делают Труффи и Бевеньяне. Он не поет. Неужто он только снабжает предприятие деньгами? Старается заручиться поддержкой общественного мнения в лице Островского, Стасова, художников? В том-то и дело, что нет. Роль Мамонтова всеобъемлюща. Он был всем. Все нити тянулись к нему и от него. Впервые в русском театре роль режиссера была поднята на такую высоту. Он режиссирует, он сочиняет мизансцены, подсказывает актерам, как ходить, как держать руки, как петь. Если нужно петь, повернувшись спиной к зрителю, а не так, как в императорской у края рампы, словно бы сцена и все, что на ней происходит, Само по себе, а он солист такой-то, сам по себе, демонстрирует собравшимся в зале дамам и господам модуляции своего неповторимого голоса. Нужно петь, играя. Таков режиссерский принцип Мамонтова. Да, господа артисты, и если нужно петь лежа, значит, нужно петь лежа. И руку держать не так эффектно и красиво, а вот это, как держали бы вы, будь вы не на сцене, а в Берендеевке, настоящим Мизгирем, настоящей купавой, или Дедом Морозом, или Лелем, или еще там кем-нибудь. В этом суть. Нужно создать образ, создать всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, голосом, жестом, мизансценой, костюмом, а также декорацией, освещением. Все это нужно собрать воедино и создать единое впечатление, создать ансамбль. Но это только начало, первые шаги, уроки. Уроки не только для артистов, но и для самого Мамонтова.